Глава десятая Странные перестановки, переброски, то стихийно-боевые, то связанные с приездом ординарцев и писком штабных ящиков трое суток водили часть полковника Найтурса по снежным сугробам и завалам под городом на протяжении от Красного трактира до Серебрянки на юге и до поста Волынского на юго-западе. Вечер же на 14 декабря — привёл эту часть обратно в город, в переулок в здания заброшенных с наполовину выбитыми стёклами казарм. Часть полковника Найтурса была странная часть, и всяк, кто видел её, она поражала своими валенками. При начале последних 3 суток в ней было около 150 енкиров и три прапорщика. К начальнику первой дружины генерал-майору Блокину в первых числах декабря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 А где ты всёрую ту журку из подвора-то, который выглядывал и чистенькое бельё делавший его чрезвычайно похожим на министра Александра II Милютина, генерал-лейтенант Макушин. Оторвавшись от телефона, генерал детским голосом, похожим на голос глиняной свистульки, спросил у Най: "Что вам угодно, полковник?" "Выступаем сейчас", лаконически ответил Най.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 И такого количества всё равно дать не могу. Он положил бумагу Найтурса на торс обнажённое место под пресс в виде голой женщины. Ваньки монотонно ответил наи, и скосив глаза к носу, посмотрел туда, где находились Носкеев сапог. Как? не понял генерал и удивлённо уставился на полковника. Ваньки, сию минуту давайте. Что так? "Кое? Как?" Генерал выпучил глаза до предела. Най повернулся к двери, приоткрыл её и крикнул с тёплого коридора собника: "Эй, взвод!" Генерал побледнел с серенькой бледностью, переметнул взгляд с лица Ная на трубку телефона, оттуда на икону Божьей Матери в углу, а затем опять на лицо Ная. В коридоре загремело застучало. И красные околыши Алексеевских юнкерских бесказырок и чёрные штаки замелькали в дверях. Генерал стал приподниматься с пухлого кресла. Я впервые слышу такую вещь. Это бунт? Пешите тгебовы не ваши пгевосходительство сказал Най. Нам некогда. Нам теге сейчас выходить. Не пгеятель говорят под самым гогодом. Как? Что это? живей сказал Най каким-то похоронным голосом. Генерал, вдовив голову в плечи, выпучив глаза, вытянул из-под женщины бумагу и прыгающей ручкой нацарапал в углу брызнув чернилами выдать. Най взял бумагу, сунуло её за обшлав рукава и сказал юнкерам, наследившим на ковре: "Гугузите валенки живо!"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 «Ну вот попробуйте, гаде любопытства!» Он взялся за ручку, выглядывающий из расстегнутой кобуры. Генерал пошел пятнами и онемел. «Звякни, глупый старик!» — вдруг задушевно сказал Най. «Я тебе из кое-то звякну в голову. Ты ноги потянешь». Генерал сел в кресло. Шея его полезла багровыми складками и,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 увидал, как на дворе светились юнки равы, вынося из чёрной двери сарая серые связки валяник. Солдатская рожа капитанармуса совершенно ошломлённо выденялась на чёрном фоне. В руках у него была бумага. Наи стоял у двуколки, растопырив ноги и смотрел на неё. Генерал слабой рукой взял со стола свежую газету, развернул её и на первой странице прочитал: "У реки Орпеня" Столкновение с разъездами противника, пытавшимися проникнуть к святошину. Бросил газету и сказал вслух: "Будь проклят! Где не час, когда я ввязался в это". Дверь открылась, и пошёл, похожий на бесхвостого хорька капитан-помощник начальника снабжения. Он выразительно посмотрел на богровые генеральские складки на дворятничках и молвил: "Разрешите доложить, господин генерал."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 Вы изволили распорядиться 200 пар? Да. Да, транзитно ответил генерал. Да. Я распорядился я. Сам извалил. У них исключение. Они сейчас выходят, да, на позиции, да. Любопытные огоньки заиграли в глазах Харка. Четыреста пар всего. Что ж я сделаю? Что? Сиплот, скричал генерал. Рожу я, что ли? Рожу валенки? Рожу? Если будут запрашивать, дайте, дайте, дайте.